Глава девятнадцатая. Танцующие камни. Меня разбудило посреди ночи ощущение гнета. Словно я, погребенная заживо, лежу в могиле, а сверху давит тяжелая монолитная плита. Под ней не вздохнуть, не пошевелиться. Мои кости трещали от перегрузки, того и гляди сломаются, как сухие ветки. Я попробовала поднять руки, скинуть в себя одеяло. Не тут-то было. Меня пригвоздили к кровати. Попытка позвать на помощь тоже провалилась. Голос тонул в вязкой вате, что окружало меня взамен воздуха. Мой убийца напоминал черное густое облако. Оно наваливалось на меня, забивало легкие, лезло в глаза и ноздри. Я барахталась из последних сил, но все бестолку. Облако намертво прилипло ко мне. «Духи! Это духи!» — кричал инстинкт самосохранения. «Борись! Я не знала, как этому противостоять. Никто не учил меня управлять духами. Но жажда жизни сделала все за меня. Она помогла возвать к магии Теурга и дать облаку бой. На моей стороне было отчаяние умирающего человека, и оно одержало верх. Облако отступило, растворилось в воздухе, словно его и не было. И вот тогда я, наконец, закричала. На мой ор сбежалось ползамка, начиная от слуг и заканчивая Корвином. Меня долго приводили в чувства, осматривали на предмет повреждений и успокаивали. Для человека, пережившего атаку духов, я была в неплохой форме, отделалась несколькими синяками и страхом. Корвин потребовал рассказать в подробностях, что стряслось. Я, всхлипывая и вздрагивая, поведала о жутком облаке, которое меня душило. «Ты прогнала духов смерти?» — нахмурился муж. «Ты как будто этому не рад!» После пережитого кошмара я едва понимала, что несу. «Просто поражен твоими навыками», — ответил он. В тот момент я не соображала. Лишь позже поняла, что Корвин имел в виду. С духами я справилась подозрительно легко. Приятно думать, что то была моя заслуга. Но сейчас, оглядываясь назад, мне кажется, духов просто отозвали. Целью атаки не была моя смерть. Убедившись, что я в порядке, Корвин дал распоряжение насчет поиска виновных и отпустил всех. Но сам уходить не торопился. «Ложись спать», — сказал он мне. «Я посторожу». «Будешь всю ночь сидеть возле меня?» В его присутствии я постепенно успокаивалась. «Ляг уже», — проворчал он. Корвин не лег, как в прошлый раз, на полу. Он растянулся на кровати. Прямо в чем был — в одежде и обуви. Мой внутренний любитель порядка возмутился, но романтик велел ему помолчать. Муж рядом, беспокоится обо мне. Чего еще желать? Корвин гладил меня вдоль спины. Каждый раз его ладонь спускалась все ниже. В какой-то момент он прижал ладонь к моей пояснице, одновременно второй рукой надавив на мое плечо. Секунда, муж перекатился, и вот уже я лежу под ним, а он нависает надо мной, заглядывая в лицо. «Лея рассказала тебе о...» Корвин запнулся в поисках подходящего слова. «О близости с мужчиной». Я кивнула. «Ты передумала отдавать мне благодать?» Он истолковал мое молчание по-своему. Я покачала головой. «Так в чем проблема?» Я пожала плечами. «Это был самый странный диалог в моей жизни». И, судя по хмурому лицу Корвина, в его тоже. Он еще некоторое время вглядывался в меня, а потом лег обратно на спину, притянув меня к себе. «Не сегодня», — пробормотал он. Я вздохнула, одновременно облегченно и разочарованно. Пристроив голову на плече Корвина, задремала. Сейчас я не готова к инициации. Не после визита духов смерти. Утром проснулась одна. Корвин ушел. Без него было пусто и одиноко. Но не успела позавтракать, как ко мне явился гость. Тео объяснил ранний визит беспокойством во мне. «Я, как только услышал, что случилось ночью, сразу отправился к тебе. Ты в порядке?» Я заверила мужчину, что чувствую себя хорошо. После поцелуя мы не виделись. Мне было немного неловко в его обществе. «Это ужасно», — сокрушался он. «Жить, зная, что муж пытался тебя убить». Я поперхнулась чаем. «О чем ты?» — спросила, прокашлявшись. «Ну как же, на тебя напали духи. А всем известно, Тиург в замке один, не считая тебя, конечно. Но не могла же ты сама на себя покушаться». «Может, есть еще третий?» — неуверенно произнесла я. «Вряд ли. Рождение Тиурга — событие. Новость об этом видна всему миру. Огненная стрела в небе. Такое захочешь — не пропустишь». Так что теурги все напересчет, каждого знают в лицо. подлинно установлено, что сейчас в мире всего два теурга, ты и Корвин. Ты обвиняешь брата в нападении на меня? Я пешил от его наглости. Зачем ему это? Если я погибну, благодати ему не видать. Боюсь, она и так ему не светит. Иначе почему он тянет с инициацией? Ты живое доказательство его неудачи. Я поежилась от слов Тео. Он не мог быть прав. Просто не мог. «Я не был близок с отцом», — вздохнул Тео. «Он был еще тем тираном, а меня считал слишком мягким, недостойным сыном. Я изгой в этой семье из-за своего умения сострадать. Корвин не таков. Он пошел в отца. Его гордость и надежда. Мое полное имя должно быть Теодор Недооцененный. Я ничем не хуже старшего брата» а в чем-то даже превосхожу его. Но все досталось ему, начиная от отцовской любви и заканчивая даром Тиурга. В голосе Тео звучала горечь. Вдруг захотелось обнять его и пожалеть, но я сдержалась, помня поцелуй. Еще не так меня поймет. Но это не повод обвинять Корвина во всех грехах, заметила я. Не повод, согласился он, но доказательства. Впрочем, я могу ошибаться. Вдруг где-то в мире есть еще Тиурк, откуда бы он ни взялся. В конце концов, Корвин не обязан повторять ошибки отца. — Что за ошибки? — насторожилась я. — Я говорю об убийстве твоих родителей. «Что — Что? — прошептала я, так как у меня перехватило горло. — Я думал, ты знаешь, — пробормотал Тео. У него был растерянный вид. — Раз уж начал говорить, рассказывай все, — потребовала я. Отец узнал о твоем рождении по небесному знаку. Ему не составило труда вычислить, чья именно ты дочь. Он всегда добивался того, чего хотел. Выяснив, где ты, он напал на ваш дом, убил твоих родителей и их защитников, а тебя отдал в обитель одиноких, чтобы вырастить невесту для Корвина. Вот и вся история. Главы черного клана поступали схожим образом не раз. У нас это называется позаботиться о будущем. Меня передернуло от подобного цинизма. «Ничего, так методы. Убийство целой семьи ради собственной выгоды». Вылив на меня кучу информации, точно ушат помоев, Тео ушел. Я пребывала в полном раздрае, не зная, что и думать. Единственный, кто мог вернуть мир в мою душу, был Корвин. Мне необходимо поговорить с ним, услышать из его уст опровержение словам брата. В это время суток Корвин обычно обсуждал дела на день с советником Домианом прямо за завтраком. Я направилась в малую столовую, но так и не вошла, застыла на пороге. Из-за приоткрытой двери доносились голоса мужчин. — И как же ты планируешь с ней поступить? — спросил советник. — Избавлюсь от нее. — И не жаль? — Ни капли. Голос Корвина звучал жестко. Ему действительно было не жаль. Разумеется, мужчины говорят обо мне. О чем еще может идти речь? Что-то перевернулось во мне, когда услышала безапелляционное «ни капли». Корвин ровным голосом озвучил мой приговор. Я бросилась назад к себе, а там повалилась на кровать и разрыдалась. Я готова была отдать ему все, все. За что он так со мной? Мне вспомнился свадебный танец. Мы с мужем летим над полом, а под ногами у нас такое же черное облако, как то, что пыталось меня задушить. Выходит, это все-таки Корвин. Я так громко ревела, что не услышала, как в комнату вошла дама без имени. Она присела рядом со мной на кровать и погладила меня по голове. Я вздрогнула от неожиданности. Подняв от подушки зареванное лицо, посмотрела на женщину. — Зря я не ушла с Лей, сказала ей. «Здесь меня не ждет ничего, кроме смерти. Надо бежать из замка». Слова сами лились из меня, и я поздно спохватилась. С кем откровенничаю? С женщиной, которая приставлена ко мне для слежки? Хотя, как она расскажет? А дама вдруг кивнула, соглашаясь со мной. Мол, да, надо бежать. А затем схватила меня за руку и рывком подняла с кровати. «Прямо сейчас?» Смелость мгновенно меня покинула. Одно дело говорить о побеге, другое — взять и сбежать. Женщина показала на меня, затем на пол, а после провела рукой по горлу. Суть жестов уловила сразу. Здесь меня убьют. Пока я осмысливала ситуацию, дама сняла мешочек с пояса, набила его драгоценностями из тех, что подарил Корвин, и сунула мешочек мне в руки. — Но как выбраться из замка? — спросила я. — Конюшни меня и близко не подпустят а без на другую сторону пропасти не перебраться? В ответ дама показала мне два пальца, указательный и средний. Я нахмурилась, силясь понять смысл знака, а потом сообразила. Это цифра два. Есть второй путь? Дама кивнула. Она уже стояла у двери, готовая вести меня. Я заколебалась. Что, если это и правда то, что мне нужно? Вырваться из замка, из черного клана, обдумать все как следует. Хватит идти у других на поводу и делать то, что хочется им. У меня есть и собственные желания. Например, я хочу быть счастливой, а здесь это, похоже, невозможно. Корвин вот всегда печален. А если уж глава клана несчастлив, то мне надеяться не на что. И я решилась. Судя по направлению, дама вела меня на задний двор. Я едва поспевала за ее широкими шагами. «Но что мне делать после того, как сбегу?» – размышляла я вслух. «Куда идти? Не к повстанцам же?» Мы как раз проходили зал, одной из стен которого украшала огромная карта земель четырех сторон света. Мы подошли к ней, и я залюбовалась мастерской работой. Светлые земли были отмечены колоссями пшеницы, а все потому, что золотой клан – земледельцы. На территории песчаных земель дымились заводы, красный клан – строители. На мрачных землях скрещивались две шпаги, черные воины. На лазурных была начертана капля воды. Мой родной серый клан, рыбаки и мореплаватели. Дама дернула меня за рукав, привлекая внимание, и указала на точку на карте. Я присмотрелась и прочитала. «Озерный дворец. Это название главного дома серого клана», — произнесла я задумчиво. «Постойте, это ведь и мой дом?» Очередной кивок. Понимать даму на удивление просто. Я единственный тиург в сером клане, а значит, могу претендовать на место его главы. Интересная картина складывалась, и почему я раньше об этом не думала. Но будут ли мне там рады? На этот раз дама кивнула аж три раза, что, вероятно, означало «да, очень». Конечно, отправляться туда рискованно, но не более, чем оставаться здесь. Дворец так дворец сказала я. Дама улыбнулась, довольная моим решением. Она нажала на значок замка на карте, и часть стены с карты отъехала в сторону, открывая потайной ход. «Да чего мне повезло с провожатым. Без дамы я бы ни за что не прошла незамеченной через замок. Тайный ход привел нас на площадку заднего двора. Сюда я еще не забредала, не было нужды. Площадка была небольшой, метров пять от силы». Дальше шел обрыв в бесконечную пропасть. Именно к нему направилась дама без имени. Она встала у самого края и жестом подозвала меня. Я не торопилась подходить. Наученная горьким опытом, засомневалась в ее благих намерениях. Вдруг все игра, и ее истинная цель — столкнуть меня в пропасть. Женщина нахмурилась. Видя, что я не иду, она отошла на приличное расстояние, чтобы не пугать меня и взмахнула рукой, приглашая встать на ее бывшее место. Что-то там было такое, что она хотела мне показать. Любопытство пересилило страх, и я подошла к обрыву. Заглянув вниз, увидела то, о чем слышала однажды на уроке. Танцующие камни. Иногда в бесконечных пропастях наблюдается интересное явление. Дрейфующие в воздухе камни. Неизвестно, что за сила держит их в воздухе, Но факт налицо. Камни словно плывут по поверхности воды. Я видела картинки в учебнике, но вживую зрелище завораживало. Огромные валуны, на каждом из которых спокойно поместятся три человека, летают в воздухе точно пушинки. Двигались они медленно, едва заметно для глаза, но при этом непрерывно. За это движение их и прозвали «танцующими». Дорожка из камней шла через всю пропасть до другой ее стороны. Вот он, способ сбежать из замка. Только весьма рискованный. Расстояние между камнями порой достигало метра. Если неудачно прыгнуть, сорвешься, и Корвина рядом не будет, чтобы поймать. Я так засмотрелась, что не заметила, как подошла дама и дернулась, когда поняла, что она стоит за спиной. Я обернулась. Женщина указывала на камни, призывая меня пройти по ним. «Мне страшно», — призналась я. Она мягко улыбнулась и легунько сжала мое плечо. «Наверное, это значило, я верю в тебя. Что ж, приятно. Хоть один человек считает, что я гожусь на что-то, помимо донорства благодати. Все прочие видят во мне исключительно дойную коробу. Но, возможно, в лазурных землях будет не так. Там я буду полноправной хозяйкой, в первую очередь себе». И Корвин, если придет за мной, будет вынужден с этим считаться. Мы станем равными. Это дорогого стоит. Я стиснула зубы. Путь к свободе нелегок, но все важное и стоящее обычно дается непросто. Словно кто-то свыше, возможно, сам прародитель проверяет тебя на стойкость, выясняя, достоин ли ты его даров. И раз уж я хочу стать главой серого клана, надо доказать, что я заслуживаю этого звания. Первый шаг на танцующий камень дался мне легко. Тот висел практически вплотную к обрыву, разве что чуть ниже его уровня. Надо было лишь прыгнуть вниз и удержать равновесие при приземлении. Я расставила руки в стороны, и мне все удалось. Камень чуть покачивался подо мной, создавая впечатление, будто я на волнах. Плохо, что его поверхность была гладкой, отполированной ветрами. Это делало его скользким и усложняло мою задачу. Всего я насчитала одиннадцать камней, отсюда и до другой стороны. Одиннадцать прыжков на грани жизни и смерти, и я на воле. От страха не немели пальцы, и сердце колотилось в районе горла, но я была полна решимости преодолеть этот путь. Один за другим оставляла позади камни. Когда становилось совсем плохо, оглядывалась назад. Дама без имени так и стояла на краю обрыва, следила за мной. Ее поддержка помогала мне идти дальше. Раз, чуть не сорвалась, чудом зацепившись за край камня и вскарабкавшись на него. После минут десять лежала пластом, восстанавливая дыхание и успокаиваясь. На предпоследнем камне я задумалась, почему дорогу не охраняют? Неужели Корвин не боится, что повстанцы заберутся в замок по камням? Ответ получила, спрыгнув на твердую землю. Тут же в замке раздался тревожный звук горна. Сработала сирена. Камни ограждал невидимый заслон. Если его пересечь, включалась сирена. Но заслон есть только с одной стороны. Дама без имени не предупредила меня о нем. Возможно, не знала или не нашла способа, как объяснить. В любом случае, следовало поторопиться. Вскоре солдаты верхом на аликорнах поднимутся в воздух. Одно хорошо. Они будут искать лазутчиков, а не беглянку.